Звук «ц». Сегодня мы с тобой будем учиться правильно произносить звук «ц». Как цокают копыта у лошадки? Цок, цок, цок, цок. Получилось? Тогда слушай чистоговорки и повторяй за мной. Ац, оц, иц, ец. За окном поет скворец. Отц, уц, ац, ец. Посмотри, в гнезде птенец. А теперь еще одну. Цо, ци, цу, ца. Захотела есть овца. Цу, ца, цо. Цы Съела с грядки огурцы. Цы ца цо цу Понеслась овца к крыльцу. Цу цы ца цо И сломала деревцо Ца, цо, C, це. Попадет теперь Це. Если тебе удалось выполнить все задания без ошибок, можешь переходить к следующему упражнению. А если пока не все получилось, не расстраивайся и потренируйся еще немножко. У тебя все обязательно получится. Слушай слова и повторяй. Цепь, цирк, цапля, цифра, цыпленок. А теперь попробуй придумать слова, которые начинаются со звука «ц». Я придумала вот такие слова. Центр, царапина, зебра, цокот. Как ты думаешь, среди этих слов есть лишнее? Правильно, это, конечно, слово «зебра», потому что оно начинается со звука «з». А сейчас я прочитаю тебе слова, в которых звук «ц» стоит в конце слова. Слушай внимательно и повторяй за мной. Отец, певец, птенец, дворец, леденец. Теперь твоя очередь придумывать слова. Не сомневаюсь, что ты без труда справишься с этой задачей. Послушай внимательно и повтори за мной. Синица, больница, тигрица, улица, гусеница. Все эти слова заканчиваются на слог «ца». Предложи взрослым поиграть, кто придумает больше слов, которые заканчиваются на этот слог. «Я уверена, что выиграешь ты».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 Ученица-озорница получила единицу. Ученица-озорница получила единицу. Веселая птица-синица к колодцу летела на Веселая птица синица к колодцу летела напиться. Скворец отец купил ларец, а в нем птенец искал леденец. Быстро. Скворец отец купил ларец, а в нем птенец искал леденец.